Глава 8. Запах ломтиков ананаса. Одним из преимуществ расставания с Эдмундом было то, что моё нелепое устройство на работу в женский еженедельный журнал могло пройти незамеченным для моей семьи. Когда я сообщила им, что нашей помолвке конец, родители предложили провести выходные дома, а устоять перед такой редкостью, как чай с пудингом из патаки, было невозможно. И еще Джек наконец-то получил отпуск, а это означало, что всего через неделю после того, как я стала свободной карьеристкой, Банти и я будем пробираться через сугробы к дому моего детства в Литтл Уитфилде. Хоть я и опасалась праведного гнева родителей, готового излиться на Эдмунда, они были правы. Было бы здорово выбраться из Лондона. Авианалетов там почти что не было, разве что на поле разорвется бомба-другая. когда вражеский пилот безнадёжно сбивался с курса. А мысли о том, что две ночи я проведу в тёплой, уютной кровати, а не полусонный спускаться ночевать в убежище или носить каску в пожарной части, грели меня сильнее, чем мечты о неделе в Монте-Карло. Всю последнюю неделю на работе я была соущей праведницей, по словам миссис Бёрд, отбирая для неё безупречные письма, к которым она бы ни за что не смогла придраться. Я отправила четыре ответа читательницам и даже протащила в журнал коротенький ответ запутавшейся. Правда, без помощи выпивки я бы вряд ли справилась. Банти ничего обо всём этом не знала. Мне было трудно такое держать в тайне от своей лучшей подруги. Но она была так поглощена моим расставанием с Эдмундом, что решила бы, что я слегка повредилась рассудком. Честно говоря, даже если бы я убедила её в том, что Тайком отвечает на неприемлемые письма без ведомого месяца Бёрд, вполне нормально, я всё равно зашла слишком далеко. Я играла в опасную игру и предпочитала никому не раскрываться. В субботу утром мы с Бэнси сели в поезд, отправлявшийся с Ватерлоо, полный солдат, возвращавшихся в казармы или покидавших их, и тех, кто тоже отправлялся к родным на выходные. Много военных ехало в Веймут, и Банти усмотрела в этом идеальную перспективу для замены Эдмунду. Хотела я того или нет. Втиснувшись в забитое купе, мы весело скоротали путь до Гемпшера в компании очень любезных офицеров, уступивших нам свои места и подаривших плитку шоколада, пару сигарет, хоть мы и не курили, и три адреса, куда мы с Банти просто обязаны были написать. Снег тихо падал, пока мы шли со станции Литл Уитфилд. Близилась буря родственных чувств, и Банти как нельзя лучше подбадривала меня. Всё не так уж и плохо. Теперь тебя не застрелят на фронте при исполнении репортёрского долга, а могли бы попасть и в Вывнинг Кроникал. Хм, не думаю, что они будут интересоваться тем, как дела на работе. И мне терпится перемыть косточки Эдмунду. «Нам придётся здорово потрудиться, чтобы их уболтать, а не то из его кишок сделают занавески». «Звучит неплохо», — рассмеялась Банти, эффектно разбив галошей ком снега. Прямо перед Викородж-Хилл мы свернули налево, затем на главную дорогу, с радостью увидев там же, где и всегда, высокие могучие дубы под тяжкой ношей. В детстве с Джеком и Банти мы играли в салки под сенью этих деревьев. Мчались, словно ветер, чтобы дотронуться до коры, крикнув «Я в домике!». Когда налёты были особенно яростными, я закрывала глаза и вспоминала эти дубы. Спокойные, недвижные, такие надёжные. Пока они стояли там, с нами не могло случиться ничего плохого. Свернув на Глэб-Лэйн, мы увидели Пеннифилд-Хаус. Этот маленький георгианский домик окружали плакучие ивы. А его окна были сделаны так, что казалось, весь он был построен по проекту ребёнка. Я каждый раз смотрела на него с любовью. Сегодня, впрочем, меня прервал здоровый снежок, попавший в голову и сбивший мой берет. Я затрехатела, как старый отцовский автомобиль. "Джек Лейк", закричала я. "Ты ещё мог это сделать? Джек Лейк, если ты думаешь, что это Мой брат вновь запустил в меня снежок, попав прямо в лицо. "Эмми, он сбоку у ворот", крикнула Бэнси, невозмутимо готовя снаряды, бросив свой чемодан. "Сейчас я его". Это вряд ли старушка. И новый снаряд про свистел возле уха Бэнси. "Мазила!" взревела я, наклоняясь за снегом. "Это ты-то пилот. Тебе не на истребителе надо летать, а падаться в гёрлскауты". Джек разрядил в меня обоим снарядов, каждый из которых нашёл цель. "Леди, я пытаюсь дать вам шанс", дразнился он. Снег попал мне за шиворот, а перчатки совсем промокли. "Ах ты поросёнок мелкий", крикнула я в ответ. Это прозвучало так безнадёжно, что Джек покатился со смеху. В нём было 5 футов 11 дюймов, а во мне всего 5 и 4. Как мы попадём внутрь? шипнула бенци, которая тоже прилетела прямо в лицо. Сейчас она была похожа на фонарь Белиши. Кун должно быть устроил засаду у чёрного хода. Я фыркнула. Конечно, устроил. Как прекрасно. Европа, раздираемая войной, развязанной безумцам, Британия, сражавшаяся за свободный мир, и мы втроём, словно дети, играем в снежки. Казалось, что ничего не изменилось с тех пор, когда всё было просто. И мама с папой могли защитить нас от всего, что бы ни случилось. Нам остаётся одно, Банс, прошептала я в ответ. Шарф и к бою. Идём на таран. Мы спрятали лица за промокшими шарфами. Банти натянула шляпку, а я оставила свой берет валяться посреди дороги. Миссия была невыполнима, но мы были непреклонны и выиграли 10 ярдов, бомбардируя моего браца снежками. В своей шениле и кожаных перчатках на расстоянии он был неуязвим, но мы подобрались ближе, и теперь он смеялся, глотая снег. Он дрался как лев, держа нас на расстоянии вытянутой руки. А мы порхали вокруг, как беспомощные птенчики. Мы визжали, кричали и смеялись. "Дети, вы же простудитесь". На пороге стояла мама. Едва услышав её голос, мы сразу прекратили возню. Опрятная, как всегда, спокойная, в бледно-голубом кардигане с ленточками и плиссированные твидовые юбки, мама качала головой, улыбаясь. "Вы невыносимы. Я плохо вас воспитывала. Джеки, иди и принеси Эми её беретку. Эмилина, хватит к нему приставать. Банти, иди-ка сюда, дай на тебя взглянуть. Ну уже, быстрее. Мы починились приказу." подобрали шляпы, чемоданы, сумки, брошенные в пылу битвы. Мама крепко поцеловала Банти, добавив, что та просто красавица. Джек криво нацепил мне берет на голову, а затем крепко обнял. «Рад тебя видеть, сестрёнка. Жаль, что так случилось. Он просто болван. Как ты?» «Всё в порядке». Я была тронута. «Всему виной та же летка, да?» — мама говорила. Непонятно, то ли это жилет, то ли штормовка. Неважно. Главное, что ты скоро пробьёшься в Times. Он улыбнулся, его голубые глаза блестели, а уши покраснели от холода. Сейчас ему можно было дать лет 10. Прежде чем я нашлась, что ответить, шутки кончились. Хочешь, я его найду и набью ему морду? Спасибо, не стоит. Так даже лучше. Я покачала головой. Что, старой Димы ходить? Ты серьёзно? Он явно не мог с этим смириться. Что ж, как знаешь. Не переживай, у меня есть знакомые ребята. Джоко Карлайл, например. Хотя нет, он же только что обручился. Или Чейзер. Он тоже парень что надо. Он чуть подумал, заключив. Нет. Чейзер бабник. Повёл бровями, встряхнулся. Надо будет об этом подумать им. Я кивнула, сделав вид, что согласна. Так было проще, чем убеждать его в том, что мне и одной неплохо. Пойдёмте в дом. Я чувствую, как пахнет ананасом. Мое его предложение оказалось достаточно, чтобы отвлечь Джека от мысли о моей помолвке с половиной его искадрилие. И мы направились в прихожую. Мама помогла Банти снять пальто, спросив у неё странным голосом: "Разве не чудесно, что у Эми теперь всё хорошо?" Банти, конечно, поняла, что на самом деле это означало: не надо мне врать. Её сердце разбито. Я покашляла. Мама обернулась, накинув на руку пальто, обхватила моё лицо ладонями и широко улыбнулась. Дорогая моя, ты выглядишь замечательно. Я догадывалась, что за этим скрывалось. Я убью Эдмунда Джонса голыми руками. Спасибо, мамочка. У меня всё нормально. Нет, правда. Правда? Вот и славно. Конечно. Мама немного помолчала. Так можно было стоять довольно долго. А потом притянула меня к себе, обняв с такой силой, как будто никогда больше не отпустит. Все мужчины просто идиоты, доченька, шипнула она. В её голосе прозвучал гнев, но затем она смягчилась. Разумеется, кроме твоего отца. Ну остальные идиоты. Я едва могла дышать. Если вся семья будет так меня обнимать, мне точно сломают пару ребер. «Джек тоже хороший», — выдохнула я. «И дядя Грегори тоже. Так что нет, не все». Мама стиснула меня ещё крепче. «Конечно, девочка моя. Ты права, не все. Молодец». «Что, мама опять за своё? Все идиоты?» В прихожей появился отец. «Отец». Здравствуй, Банти. Как ты? Он поцеловал её, и мама наконец отпустила меня. Ну тебе всё министерство держится, не забывай исправлять ошибки за Черчиллем. Немцы сущие педанты, если дело касается грамматики. Банси знала моего отца почти всю жизнь. Заверев его в том, что у мистера Черчилля с грамматикой никаких проблем, она опустила тот факт, что ни разу не видела его в министерстве. и совершенно его не знала. У стен есть уши, доктор Лейк, многозначно добавила она, и это вызвало эффект. Твой отец гордился бы тобой, сказал папа, и Банти сделала довольное лицо, как всегда, когда он упоминал её родителей, которых она совсем не помнила. Настал мой черёд. Привет, папа, поздоровалась я, и он поцеловал меня, затем нахмурился из-под очков. Никогда он мне не нравился. Первосортный негодяй. Мама твоя, конечно же, волнуется, но я убедил её, что убиваться ни к чему. Теперь у нас не будет дебильных внуков. Он подмигнул мне. Думаю, это её взбодрило. Спасибо, пап. Таких длинных речей от отца я ещё не слышала. А он сердечно пожал мне руку, добавил: Хорошо сделано, цыплёнок. Хотя я ничего такого не делала. Я сняла пальто и шарф, повесив их на высокую викторианскую вешалку, доставшуюся нам от дедушки с бабушкой, и прошла за отцом в гостиную. Я слышала, как он ворчал себе под нос. Ужасно. Просто ужасно. Пущ её кишки на занавески. На обед был потрясающий пастуший пирог, за которым последовали ломтики ананаса, тщательно сдобренные заварным кремом. После чего меня принялись допрашивать родители, а Джек не давал мне покоя с женским днём. Когда я, наконец, убедила всех в том, что все в редакции очень милы, и здание не рухнет нам на головы, все согласились, что я нашла очень хорошее место и проложу себе путь к достойной карьере. А мама особенно обрадовалась тому, что наше здание представляло наименьший интерес для Люфтваффе во всём Лондоне. «Прекрасно, что женский день помогает читательницам», Отметила мама, словно я отдавала полкроны каждому бездомному. Может, у вас, девочки, и получится чего-то добиться среди всей этой нелепицы? Всей этой нелепицей мама упорно называла войну, будто это и не война, а скандалы из-за пудинга. Несмотря на это, мои родители смотрели на вещи вполне современно. Папа согласился с мамой. Эми, ты продолжаешь род великолепных женщин. Он улыбался, но говорил серьёзно. Мама, а как там бабушка? поинтересовался Джек. Родители переглянулись. Совсем спятила, заключил Джек. Пряхнулась, сказала я одновременно с ним. Дети, ну перестаньте, беззлобно сказала мама. Банси, а ты что скажешь? спросил папа. Давай, не стесняйся. «У неё всё так же не все дома, доктор Лейк?» осторожничала Банти, неуверенно поглядывая на маму. Папа захохотал. «Да, точнее, не скажешь. Да поможет Бог добрым гражданам Эксетера. Уверен, они вздохнут спокойно только когда война кончится, и она вернётся домой». Мама обвела всех взглядом. «Джек, вы с Банти уберёте со стола, а я с Эмми пройдусь до посёлка». Верну книгу в библиотеку. Она посмотрела на часы. В 2 она закроется. Банти сосредоточенно принялась за уборку тарелок, так как избегала смотреть мне в глаза. Мы с ней поспорили, что мама захочет поговорить со мной об Эдмунде, и теперь она была должна мне три пенса. Мама вывела меня из столовой и надела на меня пальто, как будто мне снова было 3 годика. Вскоре мы с ней под ручку уже шли к библиотеке по заснеженной дороге. Но никакой книги у мамы с собой не было. Она весело болтала, делясь со мной местными новостями, изо всех сил стараясь усыпить мою бдительность. На перекрёстке у пруда она спохватилась, забыла книгу. Затем остановилась посреди дороги, подбачиваясь и в целом немного переигрывая. Что же, может, просто погуляем немного. Вопрос был риторическим. И я кивнула, а мама вновь взяла меня под руку. Снег кружился над нами. Мы шли по главной улице, и мама прижалась ко мне. Давай кое о чём поговорим. Было жутко холодно, а ведь ещё даже не стукнуло 2, и казалось, что скоро стемнеет. Хотелось побыстрее с этим покончить. Мам, я в порядке, правда. Пусть Эдмунд делает что хочет. Не похоже, что мама это убедила. Да, дорогая, я за тебя рада. А как дела у Банти? Миссис Тэвисток пригласила меня в гости. Будет что ей рассказать? Миссис Тэвисток, бабушка Банти. Помимо дома в Лондоне, у неё было небольшое поместье, где, как и во время Первой мировой войны, она открыла эвкагоспиталь. Банти обожала свою бабушку, как и я свою. Но у неё, в отличие от меня, родных больше не было. У банти всё очень хорошо. Я говорила истинную правду. Хорошо. А как у неё дела на работе? Работа кипит, сплошные государственные тайны. Ну, конечно. А Уильям? Как у него дела? Как думаешь, они поженятся? Надеюсь, что да. Я осторожно обогнула наледь на тротуаре. «Как им обоим повезло, что его не отправили куда-то далеко», — с чувством произнесла мама. Сыновья всех её подруг были где-то далеко, за морями. «Не думаю, что Уильям от этого в восторге», — ответила я. «Его же сначала вообще не хотели брать из-за слуха». Мама плотнее закуталась в шарф. Мы приближались к Лису в чаще, на восточной стороне Грин-стрит. «Мне кажется, будет здорово, если они поженятся». Продолжала мама. Миссис Тевис так будет рада, если её дочь степенница. Уильям всегда мне нравился. А тебе? Да, он хороший. Но у него такая опасная работа. Я понимала, к чему она клонит. Мама, сейчас любая работа опасна. Остановившись, она взяла меня за руки. Дорогая, мы так рады, что у тебя там в Лондоне всё получается, но, пожалуйста, будь осторожна. «Уильям же присмотрит за Банти!» «Мам, Банти и сама неплохо справляется!» Она улыбалась, чувствуя, что я заглотила наживку. «Знаю. Я только не знаю, что будет с миссис Тевисток, если что-то случится. Или с нами. Не хотелось бы ничего такого. Мы все тебя безумно любим». Мама вела разговор в нужном ей направлении. «Ой, этот дух Дюнкерка! Быть бы ей француженкой!» Она повела меня дальше, глядя на меня своими голубыми, как у Джека глазами, пытаясь скрыть волнение, сквозившее в них. У нас всё будет хорошо, заверила я. Но не припутывай сюда Уильяма. Он очень храбрый, и если он хочет спасать людей из горящих зданий, это его дело. Вышло не очень. Получалось, что он человек безрассудный. Я пошла на попятную. Конечно, он очень несторожен. Не сработало. Мама надула губы, затем задумчиво проговорила: "Я тебе верю, Эмми. Мы все любим Уильяма. Знаем его с самого детства. И миссис Тэвист тоже. Знаю, как сильно он хотел попасть на фронт и как был разочарован отказом. Просто передай ему, чтобы поберёг себя. Очень прошу тебя, Эмми". Я закатила глаза, как девчонка. «Берегите друг друга!» «У миссис Тевис так неважное здоровье, да и я уже далеко не так молода, как кажется!» Она искосо посмотрела на меня, и мы рассмеялись. «Сменим-ка тему», — сказала мама, зная, что я её услышала. «Ты же знаешь, что когда-нибудь встретишь кого-то особенного!» Я ответила заготовленной речью о старой деве-карьеристке, но особого успеха не добилась. «Я не могу, что я не могу, Какие глупости, прервала меня мама. Одно другому не мешает. Когда со всей этой нелепицей будет покончено, ты с банти и с друзьями будете делать всё, что захотите, и всего добьётесь. А иначе зачем вообще воевать с этим сумасшедшим? Она задрала подбородок так, словно говорила с полицейским, как во времена своей бурной богемной юности. Слушай, Эмми, не сдавайся на первом же барьере. Что ещё за упадническое настроение? Я была побеждена. А теперь расскажи ещё о своей новой работе. Что за письма ты там печатаешь?